Глава двадцать четвертая История эвакуированных Персиджат сидел у кухонного стола, точно так же, как три дня назад, когда каляги только приехали в Крикли Холл. Его руки поглаживали плоскую кепку, зажатую между коленями. Его штормовка висела на крючке рядом с кухонной дверью. Несмотря на почтенный возраст, глаза Перси были очень внимательными и живыми, как и в прошлый раз и Ева приготовила ему чашку чая. Келли отправили в свою комнату играть или читать одну из книжек с картинками. У Евы были вопросы к Перси, но малышке вовсе не следовало слышать взрослых разговоров. Перси неловко повернулся на стуле. Не хотел вас беспокоить, миссис. Я всё утро работал там, в церкви, но уже всё закончил. Всё в порядке, Перси. Вы меня ничуть не беспокоили. Кроме того, Вы ведь не можете работать под открытым небом в такую погоду. Вот потому я вас и позвала. Но зовите меня просто Эвой, хорошо? Вы ведь уже знаете, что мы его можем звать Гейбом. Ну, если вам всё равно, я бы лучше называл вас мистером и миссис. Так правильнее. Вы ведь мои наниматели, верно? Да, похоже, вы нам достались вместе с домом, согласила Сева. Но вы не будете возражать, если я стану обращаться к вам по имени? Старик хихикнул и покачал головой. «Это просто замечательно будет, миссис Калик!» Эва улыбнулась. «В этом старике было нечто такое, что ей по-настоящему нравилось, хотя она едва знала Персиджада. Он выглядел простым, в хорошем смысле простым человеком, без всяких внутренних сложностей. «Вообще-то, — сказала она, — я вроде бы даже рада видеть вас сегодня!» Он бросил на нее немного удивленный взгляд. «Вообще-то, — сказала она, — я вроде бы даже рада видеть вас сегодня!» Просто я хотела расспросить вас о крикли холли. Эва немного помолчала. Ей показалось или действительно лицо Перси мгновенно потемнело после её слов. В саду в это время года работы много, сказал он, как будто не желая тратить время на пустую болтовню. В самом деле, я думала, с приближением зимы вам там особенно-то и нечего делать, тем более под дождём. Ох, нет, в каком-то смысле это как раз самая важная часть года. Надо всё подготовить к наступлению холодов. Эва налила старику чай, и он, положив кепку на стол и взяв чашку, с жаром принялся рассуждать на явную излюбленную тему. Не слишком-то много вы получаете от сада, не считая лужаи, конечно, если не будете за ним как следует ухаживать. Надо и подрезать деревья, и подвязывать растения, а какие-то наоборот уложить на землю и укрыть от морозов. Да. И подстричь кусты, и убрать сухие ветки. Потом ещё обязательно собрать все упавшие яблоки, все до единого. В саду у вас есть парочка отличных яблонь позади дома. Из этих яблок, кстати, можно отличный джем приготовить. Вы попробуйте. А ещё луковичные цветы, нарциссы, тюльпаны, подснежники, их необходимо сейчас выкопать и разделить, чтобы на следующий год зацвели. Перси подол на чай, остужая слишком горячий напиток. Да ещё и дров надо наколоть, продолжил он. Я там уже наносил немного в бойлерную, но если вы собираетесь постоянно топить камины в спальне и в холле тоже, вам этого мало будет. Вы скоро всё сожжёте. Но мы совсем не думали, что вы станете всем этим заниматься, Перси. Эва села на стул против старика. Гейб только рад будет наколоть дров. Ему очень нравятся физические нагрузки. Не, дрова надо уметь колоть. Это очень важно, чтобы сделать всё правильно, а то получите один только дым или же разгорятся ярко, да не согреют. И надо знать, как правильно выбрать топор. Ева кивнула. Вы можете всё объяснить и показать Гейбу. Эва поставила локти на стол. Скажи, Перси, как давно вы работаете в Крикли Холле? спросила она, глядя в глаза старику, как будто её вопрос имел какое-то особое значение. За «Да почти всю мою жизнь, миссис, с тех пор, как мне 12 исполнилось, в школу ходить нас тогда не особо заставляли, а для парнишки моего возраста это нормально было. начать зарабатывать. Ну, в наших краях нормально, он отпил глоток горячего чая и одобрительно почмокал губами. Я люблю крепкий чай, сообщил он. У вас чай настоящий, да? Эва была просто поражена тем, что Перси, которому, наверное, было под 80, если не больше, так много лет работал на одном и том же месте. Но она тут же собралась с мыслями, И за кладбище му церкви Святого Марка тоже вы присматриваете, спросила она. За кладбищем? Да, я слежу за тем, чтобы там всё было в порядке, особенно позади церкви, даже если туда мало кто ходит. Это там, где похоронены дети, верно? Мой муж видел маленькие могилки. Верси вдруг замолчал. Он уставился в чашку с чаем, держа её в одной руке. облюца в другой, как будто боялся, что с чашки на стол упадёт капля. Эва настойчиво продолжила: "Те дети жили в этом доме, ведь так? Они были в крикле холле и утонули во время наводнения, да?" Лицо Перси помрачнело и как будто закаменело. Голубые глаза так подозрительно глянули на Эву, что она инстинктивно отодвинулась чуть-чуть назад, удивлённая. Но тут же взгляд поблёкших старых глаз смягчился. Теперь они наполнились печалью. Тех бедных малышей прислали в Деван во время последней мировой войны. В 43 они приехали, в конце лета. Жители Лондона думали, что бомбёжки уже кончились, не хотели отсылать детей так далеко, разбивать семьи. Вот так. Но власти лучше знали. Они знали, бомбить ещё будут. И они хотели, чтобы детки не пострадали, вот и прислали их сюда, в Крикли-Холл. Конечно, у этих детишек не было выбора, они ведь были сиротками, знаете ли». Перси снова надолго замолчал, и в его глазах появилось отстраненное выражение. Эве даже показалось, что на глаза вот-вот навернутся слезы, но старик справился с собой, его создали из крепкого материала. Он снова посмотрел на Эву. Так чего вы спрашиваете об этих детках вместе с Калик? Вопрос был задан явно не из простого любопытства. Перси выглядел встревоженным. Я, я просто подумала, это очень печально, пробормотала Ева. Все эти несчастные дети, они утонули? Мне бы хотелось узнать о них побольше. А что она ещё могла сказать Перси Джаду, что она и Кели недавно видели призраки погибших детей? Что они бродит по крикли холлу? Конечно же, он только посмеётся над ней, примет за сумасшедшую. Эви не трудно было представить, как по прибрежной деревне поползу слухи, что наверху, в холле, живёт сумасшедшая, думающая, что дом полон привидений. Деревня невелика, и слухи наверняка распространятся мгновенно. Хватит и того, что этим утром Эва расспрашивала в магазине о ясновидящей, не зря продавщица и её муж смотрели на неё так странно, особенно когда мистер Лонгмарш принёс карточку, а Эва взяла её и сунула в карман. Местные могут принять её по меньшей мере за чудачку, и кто бы их осудил за это? Перси отпил ещё чаю, потом, похоже, решился на что-то. «Ну, если вы хотите услышать о них, тогда ладно, я вам расскажу». И старик поведал Эви душераздирающую историю об эвакуированных из Лондона детях, которые приехали в Крикли-Холл в конце лета 43-го года. «Конечно, к тому времени наступление немцев остановилось», — сказал Перси. «Но, как я и говорил, правительству было виднее». Они знали, что немцы продолжат бомбить разные города, поэтому правительство и хотело выслать из Лондона как можно больше детей. Многие родители об этом и слышать не хотели. Они-то думали, что худшее уже позади, но детишки из сиротских приютов ничего сказать не могли. Те, которых привезли в Крикли-холл, уже давно покинули Лондон. Но, думаю, властям нелегко было найти место, куда их пристроить. Конечно, правительство не ошиблось. Краутс в 44-м послал к Лондону коробочки. Люди прозвали их самолетами-снарядами, но на самом-то деле они назывались Ви-1. Немцы полностью разрушили Лондон и аэродромы в Кенте. Но 11 наших эвакуированных приехали сюда до того, как это случилось, хотя им и пришлось проделать долгий путь. Шесть мальчиков и пять девочек. И только двое из них были роднёй: Джеральд и Бренда Проссер, брат и сестра. Старшему из мальчиков исполнилось 12 лет, хотя он казался крупноватым для своего возраста и выглядел постарше. Его звали Маврики Стаффорд, такой неловкий парнишка, не похожий на других детей, а старшей девочке стукнуло 11. Это Сьюзен Трейнер. Она обо всех заботилась, почти по-матерински, но особенно хлопотала о Стефане Розенбауме. Он там был самым маленьким, 5 лет от роду всего-то, родом из Польши и не слишком хорошо понимал по-английски. Бедные малыши, бедные сиротки, продолжил Перси. Детишки привезли с собой одежду, наверное. У них были и сумки, и картонные чемоданы, те, что называют фибровыми. И у каждого на шее висел противогаз. Они выглядели такими счастливыми, так радовались, что наконец-то добрались до места и болтали без передышки, когда выходили из автобуса. Вот только их радость недолго длилась. Эва внимательно, не пропуская ни слова, слушала продолжение истории. Перси рассказал ей, что воспитателями и учителями детей, приехавшими вместе с малышами из Лондона, Были брат и сестра Августус и Магда Криббин. Августус – мужчина слегка за сорок, холодный, суровый человек, религиозный фанатик и приверженец строгой дисциплины. Он управлял детьми железной рукой. Его сестра – некрасивая женщина с каменным лицом тридцати одного года, но она выглядела старше, заметил Персий, намного старше своих лет». Магда мало чем отличалась от брата, предпочитая суровость в воспитании. Август Скриббин, его второе имя было Теофилус, в Лондоне был помощником директора в школе для мальчиков, но школа закрылась, когда большую часть учеников отправили в эвакуацию в разные части страны. Магда тоже работала в той школе учительницей, но больше ничего не удалось узнать об этой парочке. и единственным человеком в холлу Убэй, с которым Крипбин завел отношения, оказался викарий церкви святого Марка, преподобный хорок Росса Бриджер. Викарий восхищался преданностью Крипбина нашему Господу и строгостью, с которой тот воспитывал детей. Перси тогда почти юноша, работал садовником и помогал во многих других делах в Крикле-Холле. Он занимался домом и садом постоянно, независимо от того, жил там кто-нибудь или нет, и он пытался подружиться с детьми, когда повседневные обязанности приводили его в дом. Но Крибин вскоре запретил всякие отношения между Перси и детьми, не желая, чтобы дети отвлекались от разработанного им плана занятий. Но это не помешало Перси наблюдать за всем происходящим. Прошло не так уж много времени, и дети изменились. Из весёлых, горластых юнцов они превратились в тихих, настороженных существ, боявшихся гнева Криббина или Магды. Им пришлось жить по расписанию столь строгому, что это, похоже, сломало их дух. Наказания за всё, что Криббин считал нарушением дисциплины, бывали суровы. Это Перси узнал быстро. Обычный рацион детей никогда не изменялся: овсяная каша и чашка воды на завтрак, немного изюма, варёный картофель и капуста на обед, сыр и яблоко на ужин. Неплохое меню для той поры, если бы порции не были такими маленькими. Перси видел, что никто не остаётся без еды, и всё равно, хотя детей не лишали сознательно необходимой заботы, они сильно похудели. Жизненная сила постепенно покидала их. В доме они ходили босиком или в чулках, несмотря на сырость и холод, постоянно царивший в комнатах вне зависимости от времени года. Хождение босиком не только помогало сберегать обувь, но и избавляло воспитателей от излишнего шума. Похоже, Августу Скрябин страдал сильными мигренями. эвакуированным детям не позволялось играть с игрушками, присланными сиротам из различных благотворительных организаций, регулярно снабжавших детей из школы в бедных районах одеждой, книгами и прочим. Игрушки сразу сложили в кладовку на чердаке, рядом с детской спальней, как будто нарочно, чтобы подразнить детей. «Мы нашли коробки», — сообщила Эва садовнику, посмотрев на старомодный волчок, стоявший между ними на краю кухонного стола. Гейб обнаружил их на чердаке. «Как вы и сказали, игрушки спрятаны в кладовке рядом со спальней. Боже мой, они там лежали все эти годы!» Перси внимательно изучал взглядом яркую вещицу. В его глазах светилась печаль. Помолчав несколько мгновений, он сказал «Самон». Да, с тех пор в доме не появилась ни одной семьи, которая бы заинтересовалась всем этим. И детишек тут не было, которым бы понравилось играть с такими игрушками. Он вздохнул, и Эве показалось даже, что старик вздрогнул. А потом Персий продолжил свою историю. «Помню, однажды я видел детей вместе. Они с троем шли в церковь святого Марка на воскресную службу». В сентябре дни уже стояли холодные, дети шли парами, держась за руки, в ногу, и все девочки были в одинаковых коричневых беретах, а на мальчиках надеты пальто не по размеру. Кому велико, кому мало, ни одно не подходило как следует. И у всех на груди висели противогазы, хотя в Холлоу-Бэй вряд ли можно было ожидать газовых бомб. Я до сих пор помню, какие они были тихие, совсем не похожи на обычных детей. Те ведь всегда смеются, болтают, не могут усидеть на одном месте. Да они и сами такими были, когда только приехали сюда, а стали молчаливыми, вроде как могила. Вроде Перси старался подыскать точное слово, запуганные, что ли, если вы понимаете, что я хочу сказать, как будто боялись веселиться. Старик печально покачал головой, вспоминая. Криббин шёл впереди, возглавлял процессию, а Магда сзади. Она следила, чтобы дети не нарушали порядка. Мавреки Стаффорд шёл рядом с ней. Это тот высокий мальчик, о котором я говорил. Он выглядел постарше своих лет. Почему-то криббины обращались с ним не так, как с другими. Потом я узнал, что он был доносчиком. рассказывал триебинам обо всём, что другие дети делали неправильно. Высокий, да, но костлявый и двигался неловко. Помню, оно усмехнулся, когда проходил мимо меня. Так, знаете, нахально усмехнулся. У него ещё одного зуба не хватало. Другие дети его не любили, и у них были причины, конечно. Учительский любимчик, вот кем он был. И подлый парень, очень подлый. Просто смея. Я это всё узнал, когда в Крикли-холл приехала Нэнси, учительница. Перси снова замолчал на какое-то время, и Эва подумала, что он, возможно, восстанавливает в памяти портрет Нэнси. Похоже, Перси унёсся в мыслях куда-то далеко, затерявшись в другом времени. "Расскажите мне о ней", мягко попросила Эва, и старый садовник очнулся, откашлялся, слегка выпрямился. Нэнси, её фамилия Линит, так маленькую птичку называют, Линит, коноплянка. Ей было всего 19 лет, хорошенькая девочка, такая хрупкая с виду, но сильная духом, если вы понимаете. Как и один из эвакуированных детей, Нэнси Линит тоже была сиротой, воспитанной в закрытом учебном заведении в одном из пригородов Лондона, когда ей исполнилось 16. Она покинула школу, чтобы посвятить свою жизнь обучению и воспитанию бедных детей, в особенности сирот, как она сама. И она с радостью ухватилась за возможность поработать с сиротами в Холлоу-Бэй. У Нэнси были кудрявые волосы, они светились, как начищенная медь, и падали ей на плечи, — сказал Перси, грустно глядя на Эву. — И добрые глаза такого же цвета, как лесной орех, и веснушки на щеках. А выглядела она лет на 12, не больше. Но ну, мы с ней вроде как подружились, я и Нэнси. Ох, я знал, конечно, что она слишком хороша для меня и думал вообще-то, что мне повезло быть рядом с ней только потому, что у неё рука была больная, сухая. Для меня-то это ничуть её красоту не портило, ни капельки, но другие парни в те дни Ну, в те дни так уж относились к людям с какими-то недостатками. Это уж потом, когда война закончилась, и вернулись все эти пилоты и моряки с обожженными лицами да без рук или ног. Ну да, тогда люди начали по-другому относиться к подобным вещам. Хотя и не все, правда. Некоторые и по сей день терпеть не могут чужой беды. Но я думаю, это дело обычное. Он снова грустно. Очень грустно покачал головой. Ну как бы то ни было, мы с Нэнси подружились, можно даже сказать, я за ней ухаживал, и через неё-то узнал о том, что происходит в Крикли-холле, о том, чего сам не мог увидеть. Расписание для детей было строгим и соблюдалось неукоснительно. Они каждое утро вставали в 6 часов, включая и воскресные дни, и перед тем как умыться и одеться, заправляли свои кровати. Потом завтракали. Потом собирались в большом холле, где Крибин читал им молитву. В 8 начинались уроки в большой классной комнате, она служила также и столовой. Там стояли столы и складные стулья и учительский стол с выдвижными ящиками и раскрашенный оловянный глобус. Он стоял на буфете. И ещё там была классная доска на подставке. Ланч у детей был в 12. На него отводилось всего 20 минут. Потом ребята должны были заниматься хозяйственными работами: подметали пол, вытирали пыль, полировали мебель. По субботам пол основательно мыли, чистили камины и снова разжигали огонь в гостиной для криббинов. Несмотря на постоянный холод, наполнявший дом из-за подводной реки, бойлер никогда не использовался, и большие железные радиаторы всегда оставались ледяными. Уроки возобновлялись в 2 часа и заканчивались в 6. После дети могли читать в спальне до 7. Никаких игр им не разрешалось, и затем они ужинали. После ужина купание, причём строго по очереди. У каждого ребёнка был для этого свой день. Потом снова собрание для молитвы, и ровно в 8 в доме гас свет. Дети ложились спать. Нэнси сняла комнату в деревне и в Крикли Холл являлась ровно в семь сорок пять каждое утро, чтобы заниматься с детьми. Уходила она оттуда в шесть часов вечера. Нэнси больше всего огорчалась из-за того, что детей постоянно наказывали. Криббины их били, иногда кожаным ремнем, но чаще палкой. Нэнси была такой малышкой, но она ужасно расстраивалась в виде, как обращаются с сиротами – Она много раз пыталась спорить с К립бинами, но боялась заходить слишком далеко, потому что её могли просто выгнать, а ей нестерпимо стало мысль, что она расстанется с детьми. Она просто не могла этого допустить, ведь без неё с ними обошлись бы ещё хуже. Однажды она даже повидалась с викарием, старым хораком Росса Бриджером, и пожаловалась ему на К립бинов. Но викарий слишком восхищался Августусом Криббином, чтобы прислушаться к Нэнси. Просто велел девушке, чтобы она вернулась к работе и занималась исключительно своими делами. Но я думаю, Нэнси задумала как-то изменить положение вещей, только не знаю, как именно. Эва вопросительно посмотрела на Перси. Что вы имеете в виду? Неужели? Перси взмахнул рукой словно в отчаянии. Меня как раз в это время призвали в армию. Мне исполнилось 18, а армия нуждалась в каждом мужчине и юноше, способном взять в руки оружие. Эва быстро произвела мысленный подсчёт. Пожилой милостивый Перси уже исполнился 81 год. Мы с Нэнси поддерживали связь, писали друг другу, но потом письма от неё перестали приходить. В последнем письме, что я получил от неё, Она говорила, что решилась окончательно и хочет обратиться к властям, рассказать, что происходит в Крикли Холли. Я тут же написал ей ответ, но больше от нее не было никаких известий. Тогда я написал женщине, у которой Нэнси снимала комнату, и та сообщила мне, что Нэнси бросила работу и куда-то уехала. Магда Криббин как-то пришла в деревню, И заявила домохозяйке, что Нэнси прямо сегодня днём возвращается в Лондон и просила забрать её вещи. Магда ничего больше не объяснила, просто собрала одежду Нэнси и унесла. И больше никто ничего не слышал о Нэнси. Да она почти никого и не знала в деревне, и время было военное, люди то и дело переезжали с места на место. Никто не собирался задавать лишних вопросов. Но вы не нашли Нэнси после войны, спросила Эва, тронутая романтической историей Перси и Нэнси. Ох, я пытался, миссис Калик. Уж поверьте, я старался изо всех сил, но меня демобилизовали только в конце 46-го, а к тому времени, ну, к тому времени след остыл. Много людей пропало во время войны, и, наверное, ещё больше пропало после неё. Везде царила путаница, видите ли, разруха. Люди пытались вернуться к нормальной жизни, и правительство, и простые люди. У властей не было никаких сведений о Нэнси после сорок третьего года. А с тех пор произошло слишком многое, чтобы кто-то мог беспокоиться о маленьком человеке. Может быть, она вернулась в Лондон, может быть, погибла при бомбёжке. Тогда ведь то и дело бомбили а уж что было в 44-м, тогда налетели большие бомбардировщики Фау-2, так их называли. Перси Джад искал долго и старательно, однако так и не нашел Нэнси Линит. А после большого наводнения в 43-м Крикли Холл стоял пустым и заброшенным в течение нескольких лет. Перси продолжал работать в саду. и поддерживал порядок в доме по поручению управляющего недвижимостью, следившего за поместьем, так как владельцы дома жили где-то в Канаде, куда уехали сразу после начала Второй мировой войны, потеряв интерес к дому, который к тому же вскоре реквизировало правительство для военных нужд. Перси признался Еве, что всё это время оставался тут из-за глупой надежды, вдруг Нэнси вернётся в один прекрасный день. или как-то даст знать о себе, но ничего не произошло, будто его любимая вообще исчезла с лица земли. Постепенно дом привели в полный порядок, хотя Перси не мог бы сказать, что дому вернули былое великолепие, потому что никогда не видел ничего похожего на великолепие в этом месте, и это сделали очередные владельцы, Темплтоны. Но по деревне попал зли дурные слухи о крикли Холли. Слухи о том, что детей намеренно заперли в подвале Криклихолла в ночь на наводнение, и эти слухи так никогда и не умолкли окончательно. В доме нашли только 9 тел в подвале, сказал Перси, и его взгляд затуманился. Все думали, что двое других попали в колодец, и подземная река унесла тела в море, маврикий Стаффорд и маленький поляк. Да, эти двое Их тел так и не отыскали. Тогда, конечно, людей интересовало лишь одно: почему этот Крибен не вывел их наверх, на чердак или хотя бы на площадку большой лестницы, она ведь достаточно высока. Эва нахмурилась, её внезапно пробрало холодом. Макду Крибен продолжал перси после недолгой паузы. Нашли на следующее утро. Она ждала поезда на платформе в Мэри-Бридже, одна. Никто не знает, как она там очутилась. Она была в своём обычном чёрном платье и ботинках. Ни пальто, ни шляпки на ней не было, и она не отвечала на вопросы, вообще не разговаривала, так ни слова и не сказала. "Боже мой", выдохнула Ева. "И что с ней потом случилось?" Её отправили в больницу для психических. Так она сошла с ума? Да, сошла с ума, и я немела то ли не могла ничего сказать, то ли не хотела, когда она совсем состарилась, её переправили в приют для одиноких. Перси допил чай к этому времени остывший и поставил чашку на блюдце, а блюдце на стол, затем поднялся на ноги. Я, пожалуй, пойду, миссис. Это всё, что я знаю об эвакуированных, которых привезли в Крикли-холл. Бедняжки. Но ведь должны были провести хоть какое-то расследование, выяснить, почему дети очутились в подвале. Это выглядит какой-то бессмыслицей. Ну, если кто-то этим и занимался, то без лишнего шума. Вы не забываете, тогда ещё война не кончилась, людям хватало забот. К тому же детей, у которых были родители, в эвакуацию не отправляли, если их папам и мамам казалось, что с малышами может что-нибудь случиться. Родители просто их не отпускали. Нет, я думаю, власти в те дни не хотели ненужного беспокойства. Знаете, моральный дух страны и всё такое. Тогда это было важно. Дветь да серьёзных свидетельств против Августуса Криббе на всё равно не было. Даже викарий, старый Роуз Бриджер, очень хорошо отзывался об этом человеке. И единственным оставшимся в живых человеком, который мог бы что-то рассказать, Была Магда Криббин, а она ничего не говорила. Но знаете, мне кажется, Россс Бриджер о чём-то сговорился с властями, которым хотелось замять дело, потому что Криббина похоронили без церемоний, а его могила находится в самой задней части кладбища. Перси чуть заметно улыбнулся Еве, но его поблёкшие глаза не стали веселей. Пожалуй, в сад пойду, займусь делами. Я вам достаточно рассказал, есть о чём подумать. Эва тоже встала. Спасибо вам, Перси. Это было всё, что она смогла выговорить. От услышанного у неё сильно кружилась голова. У вас тут всё в порядке, миссис Калик, спросил Перси. Эва не знала, что и как сказать ему, во что он поверит, а во что нет. Да, Перси, всё отлично. Вы дадите мне знать, Старый садовник не закончил вопрос. Знать о чем? Что в Крикле Холли бродят призраки? Что духи детей, умерших здесь, так или иначе демонстрируют Эве свое присутствие? Что, возможно, существует некая мистическая связь между ней самой и ее исчезнувшим сыном? Нет, об этом говорить не время. Кроме того, Эва и сама-то с трудом верила себе. «Все отлично». Повторила она: "Теперь она знала, как ей поступить".